Глава 27 Склон Амаги имел смотровую площадку, откуда хорошо был виден Северный Клык. Стоя на этой площадке, Манона следила за полетом первого на сегодня шабаша. Драконы камнем летели вниз, чтобы потом взмахнуть мощными крыльями и взмыть в небо. Зрелище было завораживающим хотя сейчас летали не черноклювы, а желтоногие. Возглавляла их Искара, стремительно огибая крутой склон северного клыка. Ее дракон, крупный самец по имени Финдир, сам был природной стихией. Уступая размерами погибшему Татусу, Финдир превосходил того злостью и свирепостью. «Они друг друга стоят», — сказала за спиной Астерина. Остальные ведьмы отряда 13 обучали другие шабаши особенностям поединков. Зеленоглазые двойняшки Фалина и Фалона, демоны в облике ведьм, испытывали особое наслаждение, мучая тех, у кого что-то не получалось. Пакости были у них единственным способом поднять себе настроение. Искара и Финдир перевалили через вершину Северного Клыка и скрылись в облаках. Остальные 12 всадниц полетели следом, держась плотным кольцом. Холодный ветер ударял Мануне в лицо, словно подзадоривая подняться в воздух. Она шла в стоило к Абрахасу, но решила задержаться и посмотреть полеты желтоногих. Хотела убедиться, что в ближайшие три часа их не будет. Мануна окинула взглядом мост между горами и зияющую пасть входа на склоне Северного Клыка. «Займи наших на весь день», – распорядилась Манона. Астерине, ее непосредственной заместительнице, единственной позволялось возражать и спорить, хотя и эта привилегия была весьма ограниченной. «Собираешься упражняться с ним?» Манона кивнула. «Твоя бабушка пригрозила, и если я еще раз выпущу тебя из поля зрения, она выпустит мне кишки». Ветер развивал золотистые волосы астерины. Ее лицо, украшенное свороченным носом, выражало настороженность. «Тебе придется выбирать между нами?» Мануна даже не подрудилась выдвинуть железные зубы. «Кто ты? Ее шпионка или моя заместительница?» В глазах Астерины не мелькнуло ни страха, ни раскаяния за предательство. «Я служу тебе!» — прищурилась она. «Она твоя верховная ведьма?» «Я служу тебе!» Манона удивилась. Когда и чем она заслужила такую верность? Они со Астериной не были подругами. Во всяком случае, в понимании смертных. Каждая черноклювая ведьма и так должна была повиноваться и служить наследнице, но это... О своих замыслах, намерениях и сомнениях Манона всегда говорила только с бабушкой. Но сейчас что-то заставило ее сказать о Астерине. «Я по-прежнему намерена стать главнокомандующей». Астерина улыбнулась. В лучах утреннего солнца ее железные зубы блестели, как ртуть. Мануна запрокинула голову. «В обучение рукопашному бою добавить приемы кувыркания — это должны уметь все. Скоро наши полеты станут свободными. Всякий раз, когда желтоногие поднимаются в воздух, ты тоже должна быть там. Мне нужно знать, куда они летают, как летают и вообще все, что они делают». Астерина кивнула. «Я уже приказала нашим теням следить за желтоногими повсюду». В черных, золотистыми крапинками глазах заместительницы вспыхнули ярость и жажда мести. Поймав вопросительный взгляд Маноны, Астерина усмехнулась. «Неужели ты думала, что я так легко прощу Искари?» Манона и сейчас помнила железные ногти Искары, впившиеся ей в спину. Толчок и падение. Распухшая лодыжка болела до сих пор. «Рёбра, под которыми ударил хвост статуса, тоже». И все же она сказала Астерине. «Держи наших хвосте, если не хочешь, чтобы тебе вторично своротили нос». «Госпожа, мы шагу не ступим без твоего приказа», — ухмыльнулась Астерина. Погонщик и его подручные, вооруженные пиками и хлыстами, только мешали Маноне. Она насчитала целых три причины, чтобы выпроводить их из загона. Во-первых, ей хотелось остаться наедине с Абрахасом. Сейчас ее дракон лежал, прижавшись к стене, и ждал, что будет дальше. Смотрел и ждал. Во-вторых, ей мешал запах теплой крови, исходившей от смертных. Еще больше ей мешало зловония их страха. Может, вцепиться в одного, выпустить ему кишки и посмотреть, как поведут себя другие? С недавних пор на Северном Клыке... Начали пропадать смертные. Говорили, что они переходили по мосту на Амагу и их больше не видели. Сама Манона пока не убила ни одного, но была бы не прочь позабавиться. А сюда она явилась совсем не за этим. И, наконец, третья причина. Абрахас тоже ненавидел людей с их пиками, плетками, цепями. Как бы они ни колотили и не хлистали его, дракон не сдвинется с места». Он не боялся холостов и плеток. Абрахас ненавидел орудия смертных. Стоило ему услышать свист холыста, как он ощетинивался и показывал зубы. Смертные уже целых десять минут толкались в загоне, пытаясь надеть седло, на прикованного к стене Абрахаса. Сколько они еще намерены возиться? Если они в ближайшее время не оседлают дракона, ее ждет обратный путь на Амагу. «Туда она должна вернуться раньше, чем прилетят желтоногие». «Он никогда не был под седлом», — сказал Мануне старший погонщик. «Возможно, ему и не быть оседланным». То, о чем погонщик не сказал вслух, она прочла у него в мыслях. «Я не намерен рисковать своими людьми ради твоей прихоти. Лучше засунь гордость подальше и выбери себе другого дракона». Мануна сверкнула железными зубами, и угрожающе выпятило верхнюю губу. Погонщик попятился, опустив хлыст. Искалеченный хвост Абрахаса ударил по каменному полу. Глаза дракона безотрывно следили за тремя смертными, пытавшимися починить его своей воле. Подручный щелкнул хлыстом совсем близко от морды Абрахаса. Другой дважды ударил возле хвоста. И тогда дракон кинулся на них, атакуя зубами и хвостом, Подручные едва успели отскочить. довольно с нее этого балагана!» «У твоих людей сердца трусов!» Бросила погонщику Манона. Наградив его испепеляющим взглядом, она пошла по грязному полу загона. Погонщик схватил ее за руку, но Манона полоснула железными ногтями по его руке и двинулась дальше. Погонщик остался на месте, бормоча проклятие. Слезав кровь с ногтей, Манона тут же сплюнула на пол. Какая гадость! Кровь была с привкусом гнили, как у трупа, пролежавшего не один день. И цвет слишком темный для человеческой крови. Если ведьмы и впрямь убивали этих смертных, почему никто до сих пор не заявил об этом вслух? Мануне сейчас было не до вопросов. Об этом она подумает потом. Возможно, затащит погонщика в укромный угол и вспорит ему кишки. Самый простой способ увидеть, что за гниль таится у него внутри. А сейчас смертные затихли. Каждый шаг приближал Манону к Абрахасу. Жирная миловая черта, проведенная по полу, была границей безопасности. Приступишь ее – пеняй на себя. Манона переступила, сделав три шага. Каждый шаг – ее дар и ипостасям трехликой богини. Деве, матери и старухи Абрахас изменил позу. Его мышцы напряглись. Казалось, он готов броситься на Манону. «Ты знаешь, кто я?» Манона без капли страха и сомнения взглянула в его бездомные черные глаза. «Я, Манона Черноклювая, наследница клана Черноклювых. Ты и мой дракон. Понятно?» Кто-то из смертных хмыкнул. Манона была готова броситься к нему и вырвать язык, но Абрахас... Абрахас слегка наклонил голову, будто понял ее слова. «Ты Абрахас!» Продолжала Манона, не обращая внимания на мурашки, бегающие по спине. «Это имя я дала тебе в честь великого зверя, змея, держащего между своих колец весь наш мир. Никто не знает сроков». «Но когда трехликая богиня повелит, он поглотит мир, и тогда наступит конец света!» «Ты – Абрахас!» – повторила она. «И ты – мой!» Абрахас моргнул. Снова моргнул. Потом шагнул к ней. Мануна слышала, как скрипнула рукоятки хлыстов, но она не сдвинулась с места. Только протянула руку и снова произнесла. «Абрахас!» Дракон повернул к ней голову. Его глаза цвета черной ртути оказались вровень с глазами Маноны. Ее рука оставалась протянутой. Пальцы с железными ногтями, забрызганные кровью смертного. Абрахас потерся мордой о ее ладонь и запыхтел. Его серая кожа была теплой и, на удивление, мягкой и податливой. Присмотревшись, Манона разглядела множество темно-зеленых, коричневых и черных краплений. Красоту шкуры Абрахаса уродовали полосы шрамов. В свете факелов поблескивали его желтые зубы, сколотые, покрытые трещинами. Части зубов не недоставало, но оставшиеся были в палец длиной и два пальца толщиной. Каждый шрам, каждый поврежденный зуб и коготь – «Искалеченный хвост – все это не было отметенными жертвы. Вовсе нет. Это были трофеи воина. Абрахасу навязывали участь приманки, но он был воином, который храбро сражался с обстоятельствами и остался в живых. Он побеждал обстоятельства и набирался опыта. «Выйдите все!» – потребовала Манона, даже не повернувшись к смертным. Ей было не оторваться от глаз дракона». «Оставьте седло и убирайтесь. И если вы еще раз посмеете войти сюда с хлыстом, он вдовольно нагуляется по вашим спинам. Но пошли вон!» Цокая языками и бормоча ругательства, смертные вышли из загона и закрыли решетчатую дверь. Манона и дракон остались одни. Ведьма гладила его крупную морду. Она не знала подробностей выделения драконов, но Абрахас явно родился иным. Меньше прочих, зато смышленнее. А может, у других просто не возникало необходимости думать? Их холили, их учили, и они делали то, что велят. Абрахас учился выживать. Наверное, это и развило его мышление. Он понимал ее слова и жесты. А если он это понимал? Может, он сумеет научить и остальных драконов, на которых летали ведьмы отряда тринадцати – Не так уж много, но большие победы порою начинаются с небольшого преимущества. Благодаря смышленности Абрахаса, Манона станет главнокомандующей. Ее ведьмы займут высшие командные посты. Их отряд окажется непобедимым для врагов короля. «Сейчас я надену на тебя седло», — сказала Манона, продолжая гладить его морду. Дракон попытался отвернуться, однако ведьма держала его крепко вынуждая смотреть ей в глаза. «Тебе надоело лежать в этой вонючей норе? Хочешь вырваться на простор? Тогда не упрямься. Я надену на тебя седло и проверю, как оно держится. А потом взгляну на твой хвост, и ты мне не будешь мешать. Эти смертные дурни срезали твои шипы, но тебе сделают другие. Железные, такие, как у меня». Она махнула рукой, показывая Абрахасу железные ногти. И зубы тебе сделают, как у меня. Добавила она, оскаливая свои железные клыки. Тебе будет больно. Даже очень. Тебе захочется убить тех, кто полезет тебе в пасть, но ты должен вытерпеть. Если не вставить тебе зубы, ты так до конца дней и останешься с этой гнелятиной. Понял? Абрахас шумно выдохнул, обдав ее пальцы жаркой волной. А потом... Она улыбнулась дракону. «Потом начнется самое важное. Мы будем с тобой учиться летать. Мы обязательно научимся и зальем это королевство кровью». Абрахас сделал все, о чем просила Манона. Подручных погонщика, явившихся помочь, он встретил с сердитым рычанием. Смертному лекарю, который пришел выдирать ему гнилые зубы, Абрахас чуть не откусил руку. На все приготовления ушло пять дней. Когда Абрахасу вживляли в хвост железные шипы, он едва не своротил стену. Манона не отходила от него ни на шаг. Она рассказывала дракону, как вместе с тринадцатью летала на метлах из железного дерева и охотилась на крашанских ведьм. Истории, рассказываемые Маноной, имели двоякую цель – Отвлекали Абрахаса, которому, конечно же, было больно, и напоминали смертным, с кем они имеют дело. Если только они посмеют покалечить ее дракона, их ждет долгое кровавое возмездие. Никто из смертных не допустил ни одной ошибки. Все эти пять дней Манона вынуждена пропускала учебные полеты с тринадцатью, и с каждым днем возможность поднять Абрахаса в воздух неумолимо уменьшалась. Вместе со Астериной и Сарель Манона стояла в помещении для упражнений, следя за концовкой сегодняшних занятий. Сарель обучала самый молодой шабаш черноклювых. Всем этим ведьмам не было и семнадцати. Глупые и почти ничего не умеющие. Что, скверно? Спросила Манона. Она стояла скрестив руки. Сарель невысокая, темноволосая. Тоже скрестила руки в знак почтения. «Не настолько скверно, как мы боялись. Вот только с послушанием у них не очень. Пока еще плохо понимают, что такое шабаш. И потом их командир...» сарельна нахмурилась, глядя на робкую ведьму, опрокинутую на пол ударом ее подчиненной. «Или шабаш решит, как с ней поступить. Или пускай выбирают нового командира. Достаточно одного слабого шабаша, чтобы мы завалили военные игры». Командир Шабаша тяжело дышала, валяясь на жестком каменном полу. Из носа капала синяя кровь. Мануна скрипнула зубами. Да и ей еще пару дней. Может, сама сообразит, что к чему. Даже внутри клана Черноклевых другим Шабашам незачем знать о чьих-то промахах. А вечером пусть Васта возьмет ее с собой на прогулку». Манона оглянулась на рыжую ведьму, обучавшую другой шабаш искусству стрельбы из лука. «Уж не знаю, где именно», — она издевается над смертными с северного клыка. Сарель удивленно захлопала ресницами, но наткнулась на жесткий взгляд Маноны. «Ты врешь еще хуже, чем вас -то. Думаешь, я не заметила, как смертные постоянно пялятся на нее? И следы укусов на человеческих шеях не видела?» Чтобы отныне ни одного убитого, у нас и так полно забот, не хватало еще только бунта смертных. Астерина хмыкнула, но Манона выразительно поглядела на нее, и заместительница отвела глаза, придав лицу излишнее невинное выражение. Если Васта укладывала смертных в постель и пила их кровь, предположения Астерины оказались верными. Но никто из ведьм не заикался о странном вкусе человеческой крови как прикажешь, госпожа». Загорелые щеки Сарель слегка покраснели. Если Манона была льдом, а Астерина огнем, то Сорель напоминала камень. Помнится, бабушка предлагала Маноне сделать своей заместительницей именно ее. У льда и камня есть немало общего, но Маноне нужны были как раз огненные качества Астерины. Только она могла мигом воспламенить ведьм, Или вцепиться в глотку каждый, кто осмелился бы оспорить власть Маноны. Без помощи Астерины Манона никогда бы не сплотила Отряд 13 и не добилась бы таких впечатляющих успехов. Сарель отлично уравновешивала Манону и Астерину. Идеальные качества, чтобы быть третьей по значимости в Отряде 13. «Кто сегодня и развлекается, так это наши зеленоглазые двойняшки», — заметила Астерина. Черноволосые Фалина и Фалона — Не переставали злорадно улыбаться. Они обучали три шабаша искусству метания ножей, используя учениц в качестве живых мишеней. Манона покачала головой. В другое время и при других обстоятельствах она бы запретила подобную утеху, но сейчас была вынуждена закрывать на это глаза. Пусть делают что угодно, чтобы держать боевой дух черноклювых на должной высоте. А мои тени? спросила Манона. Они чем заняты? ида и Бриара были двоюродными сестрами, но все время держались вдвоем, не уступая в этом двойняшкам. Их с раннего детства учили сливаться с темнотой и слушать. Естественно, что здесь их не было. Они выполняли приказ Маноны. «Вечером они сами тебе доложат», — сказала Астерина. Разведчицы приходились Маноне дальними родственницами. Как и она, обе родились с серебристыми волосами. Но лет 80 назад они вдруг поняли, что волосы цвета Луны выдают их и стали краситься в густой черный цвет. Они были крайне молчаливыми и никогда не смеялись. Порою даже Астерина не замечала их присутствия до тех пор, пока их железные зубы не вспыхивали в опасной близости от ее горла. Это было единственным развлечением Иды и Бриары, хотя над Маноной они шутить не отваживались. Неудивительно, что и драконов они себе выбрали цвета Оникса. «Вам обеим тоже быть у меня, когда тени явятся с докладом», велела Манона, Астерине и Сарель: «Тогда в караул к двери я поставлю Лину и Васту», сообщила Астерина. Та и другая были запасными караульными Маноны. Васту она выбрала за умение обезоруживающе улыбаться, а Лину по другой причине. По-настоящему эту ведьму звали Линея. Такое имя успела ей дать ее мягкосердечная мать, прежде чем бабушка Лины вырвала у матери сердце. Тот, кто осмеливался назвать Лину полным именем, в лучшем случае оставался без зубов, в худшем – без лица. Манона собиралась уйти, когда поймала вопросительные взгляды Астерины и Сарель. Она знала, какой вопрос обе не осмеливаются ей задать. «Через неделю я поднимусь на Абрахасе в воздух», И тогда мы начнем летать всем отрядом. Это была ложь, но ей поверили».